Глава двадцатая Отсмеявшись, Филипп снова выехал на дорогу в сторону центра, а меньше чем через пятнадцать минут затормозил перед многоквартирной высоткой, у входа в которую их уже ждала Меган с парочкой полицейских. Девушка выглядела уже не так напыщенно, как при первой встрече, даже слегка пристыжена, но строгости не растеряла. Переборов желание съязвить, Хантер направился мимо неё в сторону парадной двери. Первой мыслью было немного поиздеваться над Меган и пройти весь путь наверх пешком, раз уж он снова терял время из-за её некомпетентности. Но задерживаться здесь дольше необходимого совсем уж не хотелось, да и вряд ли она осилила бы такой забег. На лифте они все вместе поднялись на десятый этаж, и уже оттуда... по лестнице с большими окнами, выходящими в сторону места убийства, пошли вверх за Хантером, который на каждом этаже выглядывал на улицу, соизмеряя угол обзора с предполагаемым углом выстрела. Он ошибся всего на два этажа. На двенадцатом, удовлетворенно хмыкнув, парень вышел в общий коридор, отсчитывая квартиры, пока не остановился у двери с виду такой же, как и все остальные. «Вот ваше место, где сидел снайпер», — уверенно сказал он, складывая руки на груди. Меган в очередной раз одарила его скептическим взглядом, и Хантер, закатив глаза, постучал, впрочем, не надеясь ни на какой ответ. Он уже успел почувствовать едва уловимый неприятный запах, исходящий из квартиры. «Ломайте дверь», — бросил он, отходя на шаг назад. «Как это ломайте?» Меган даже подскочила на месте, а ее голос повысился практически до фальсета, и Хантер поморщился от резкого звука. «Мы не имеем права, у нас даже ордера нет». «Мне все равно». Хантер только пожал плечами и двинулся в сторону выхода. Торчать здесь не было никакого желания, но Филипп остановил его за плечо. «Ты уверен, что это та квартира, которая нам нужна? Потому что если нет...» Проблем будет немерено. Уверен, но вскрывать все равно придется. Как минимум, чтобы понять, чей труп там лежит. Труп? Принюхайся. Хантер подпихнул друга поближе к двери, и тот, сделав глубокий вдох, скривился. «Извини, отмычек сейчас с собой не ношу». Он похлопал ладонями по пустым карманам. «Так что ломайте». Когда же дверь была вскрыта, оба парня натянули на нос футболки, стараясь дышать как можно реже, и вошли в квартиру тут же, внимательно осматриваясь. Следов борьбы не было ни в гостиной, ни на кухне, а отвратительный сладковатый запах с примесью ацетона тянулся из спальни. Распахнув и эту дверь, Хантер громко выругался и тут же захлопнул ее, возвращаясь обратно в гостиную. разложившиеся трупы не подпадали под его юрисдикцию. Попросив сопровождающих их полицейских открыть все окна в квартире, чтобы хотя бы немного проветрить, и пока Мега насматривала еще одну жертву убийства, вызывая в квартиру судмедэкспертов, он направился к интересующему его окну, чтобы подтвердить для самого себя то, в чем и так был уверен. «Да, стреляли именно отсюда, из этого самого окна». «Но я даже не вижу ту улицу!» Подошедший к нему Филипп, хоть и стянул футболку со своего носа, но все еще кривился от запаха, заполнившего все помещение. Хантруже, же, казалось, было уже все равно. И хоть он давно уже не ощущал его в такой концентрации, память услужливо подкинула картинки прошлого, а вместе с тем включилась и защитная реакция организма, как будто напрочь отключая его обоняние. «Конечно!» «До нее почти километр. Нужна специальная оптика». Скучающим голосом ответил Хантер, отворачиваясь от окна. «Теперь-то я могу вернуться домой?» «Нет», — Меган вошла в гостиную и, видимо, снова обрела уверенность в себе. «Без следственного эксперимента никто не примет твои слова на веру». «Теоретических выкладок будет достаточно, зная все данные, которые я вам сообщил». Даже твои псевдобаллистики смогут смоделировать на компьютере полет пули. Хантер начинал раздражаться. Он в принципе не хотел ввязываться во все это и не должен был. Теперь же эта маленькая выскочка пыталась еще и спорить с ним. Когда девушка открыла рот, чтобы что-то возразить, он только поднял руку, останавливая ее, и недовольно повернулся к другу. Слушай, я все понимаю, но ты сказал... «Теоретическая консультация. Я даже могу нарисовать вам подробный план. С учетом местности, температуры и влажности воздуха, скорости полета пули и угла рикошета. И назвать имена каждого из тех пятерых, кто мог бы это сделать. Но участвовать в вашем эксперименте я точно не буду. Может, Северина захочет это сделать?» Глаза Филиппа хитро заблестели. А на губах появилась заговорщическая улыбка. «И, видимо, ты от меня не отстанешь, пока я не спрошу у нее. Хантер с досадой цокнул языком, но где-то внутри он и сам улыбался, доставая телефон из кармана и понимая, что эта идея может ей понравиться. Она снова сможет взять в руки винтовку, и никто не пострадает. А значит, они оба будут довольны. «Привет, колючка!» Бодро произнес он, когда девушка ответила на звонок. Хочешь пострелять? Это сейчас какая-то шутка, да? Спросила Северина абсолютно равнодушным тоном, но ее сердце забилось быстрее в предвкушении. Нет, Хантер рассмеялся, представляя ее озадаченное лицо. Но мы же договаривались, что никаких живых людей. У Хантера на сердце стало невероятно тепло от того, что она все таки действительно приняла его маленькое условие. «Следственный эксперимент ради моего друга-недотёпа. Нужно доказать, что такой выстрел в принципе возможен. Расстояние около километра, с рикошетом от стены, сможешь?» «Когда и где?» И Северина была уже абсолютно серьезна и собрана, а парня передернула от такой резкой перемены в ее голосе. Она снова стала бездушным снайпером, палачом. Такой, какой была, когда они только познакомились. «Через час в центре. Я думаю, этого времени хватит, чтобы все подготовить и очистить ближайшие улицы от людей. Но я заберу тебя раньше». «Не нужно. Я доберусь на такси. Просто скинь мне адрес». «Но...» «Хантер, успокойся. Я знаю, что делаю». «Жди меня там и не мелькай лишний раз на улице». И он не успел больше ничего сказать, потому что в телефоне послышались короткие гудки. Положив трубку, Северина кинулась к своему чемоданчику с гримом. Она не собиралась рисковать, появляясь на улице днем в своем привычном обличье, поэтому ровно через час в квартиру на двенадцатом этаже входила миловидная длинноволосая блондинка в черной водолазке под горло. узких кожаных брюках облегающих ее длинные ноги как вторая кожа и ботинках на высоком но достаточно устойчивом каблуке на ее плече висел небольшой кожаный рюкзак о ты не сказал что здесь труп девушка сморщила носик снимая солнцезащитные очки и обводя взглядом гостиную в которой находилось только трое агентов фбр двое из них подскочили от неожиданности услышав ее голос и резко обернулись Хантер же только удивленно приподнял бровь, с интересом рассматривая Северину. «Извини, не думал, что это так принципиально». Он подмигнул ей, отталкиваясь от стены, и, подойдя ближе, понизил голос, чтобы слышала только она. «Как ты прошла, колючка? Я думал, ты позвонишь, чтобы я тебя встретил». «В этом не было необходимости. Сила обаяния». Девушка улыбнулась ему. Не собираясь при посторонних говорить о той куче поддельных документов, в том числе и об удостоверении агентов ФБР, которые хранились в ее сумке, Хантер понимающе хмыкнул и представил Северину пессимистично настроенный Меган и ошарашенному Филиппу, который явно не ожидал, что в этот раз она будет выглядеть как минимум как девушка, а как максимум настолько сексуально. И это твой снайпер? Мега накинула Северину уничижительным взглядом. «Верните ее обратно на тот подиум, с которого она сошла пару минут назад, и найдите мне настоящего профессионала». Она сжала губы в тонкую полоску, отворачиваясь и устало поднимая руки, чтобы собрать волосы в хвост, а на ее запястье блеснул браслет с небольшой круглой подвеской. Мгновением позже украшение разлетелось от выпущенной в него с оглушающим звуком пули. Никто еще толком не успел осознать произошедшее, как Северина уже опустила свой глок, а в квартиру с оружием на изготовку ворвались два полицейских, дежуривших в коридоре. «Спокойно, ребята!» Хантер успокаивающе поднял руку. «Тренировка перед экспериментом!» Опустив оружие, полицейские недовольно кивнули и вышли, а по гостиной разнесся возмущенный крик, пришедший в себя Меган. «Какого чёрта ты творишь? Ты могла попасть в меня! Это был мой любимый кулон!» «Тебе ничего не угрожало? Ты просила профессионала, я показала тебе свое мастерство!» С неизменной улыбкой на губах произнесла Северина, засовывая пистолет за пояс брюк и наклоняясь, чтобы поднять гильзу от своего патрона. «А эта дешевая безделушка продается в любой сувенирной лавке. Не переживай!» Я куплю тебе десяток таких. Но запомни на будущее. Не стоит оскорблять людей, которые пришли тебе помочь. Хантер укоризненно покачал головой, но промолчал. И хоть он понимал, что ей не следовало так поступать, но винить её он не мог. Меган действительно перешла грань. И не в характере Северина было это стерпеть. «Я задерживаю тебя за нападение на федерального агента». Меган потянулась за наручниками, висевшими у нее на поясе под полами пиджака, а Северина только хмыкнула. «Убери их!» В один шаг Хантер встал между девушками в момент зверея, хотя внешне оставаясь совершенно спокойным. Она находится под программой защиты свидетелей, ей не может быть предъявлено ни одно обвинение. Тебе повезло, что она в принципе согласилась помочь, рискуя, чтобы прийти сюда. Давайте все успокоимся и вернемся к нашему делу, попытался отвлечь их неунывающий Филипп. Ему была совершенно некомфортна эта ситуация, и он по-новому взглянул на девушку, которая ему нравилась, вернее, совсем уже и не нравилась. Но бросать дело на полпути, когда он выдернул сюда этих двоих, которые должны были отсиживаться в безопасности, было как минимум глупо. Скоро начнет смеркаться. «Да и надо открывать улицы, иначе рискуем нарваться на жалобы». «Как скажешь», — Северина уверенно кивнула, снимая с плеча свой рюкзак. «Мы подготовили для тебя винтовку», — Рейнольдс указал на лежащий на журнальном столике большой чехол, на что девушка покачала головой, а Хантер самодовольно сложил руки на груди, ведь он им говорил. «Я буду стрелять из своей». «Мы не допускаем применения личного оружия на следственных экспериментах», протраторила Меган, как будто читая по учебнику список правил. «Она вообще ничего в этом не понимает, да?» Северина, нахмурившись, посмотрела на Хантера, а когда тот кивнул с таким видом, будто говоря ей «не спрашивай», перевела взгляд обратно на сжимающую кулаки девушку. «Каждый снайпер должен как минимум пристрелять новую для него винтовку». Это первостепенная необходимость. Не думаю, что кому-то понравится, если я произведу больше одного разрешенного выстрела. И хоть практически каждый профессиональный снайпер справится с совершенно любым оружием, самого точного результата он добьется со своим. А судя по тому, что рассказал мне Хантер, здесь работал настоящий профессионал. Необычный военный или полицейский снайпер. а действительно мастер своего дела с огромным опытом. Так что я буду стрелять из своей винтовки, чтобы не оставить ни малейшего сомнения, что этот выстрел возможен». Меган выглядела совершенно ошарашенно, а Хантер довольно ухмыльнулся. «Его, девочка!» К тому же он понимал, что была еще одна причина. Она не хотела оставлять ни на чем свои отпечатки, тем более на оружие. Невероятно осторожная и предусмотрительная. Зайдя в квартиру, она не притронулась ни к чему, кроме своих вещей. «Глушитель нужен или мне разрешено пошуметь?» Уже полностью собрав винтовку, Северина впилась совершенно серьёзным взглядом в Меган, взвешивая во второй руке прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Но ответил ей Хантер. «Можешь пошуметь». «Получай удовольствие, малышка!» И он с удовольствием отметил, как загорелись ее глаза. Парень даже поймал себя на мысли, что гордится ею, наблюдая за тем, как она быстро и четко собирала винтовку во время своей пламенной речи. Да, он мог не одобрять то, чем она занималась, но не признать ее мастерство и увлеченность своим делом не имел права. Не доходя до окна около метра и оставив винтовку висеть за спиной, Северина поднесла к глазам лазерный дальномер, извлеченный из рюкзака, и рассмеялась. «Что? Арбуз? Серьезно?» Меган скривилась, стоя за ее спиной, и рассматривая в подзорную трубу место преступления, где на экспериментальном штативе на колесиках был действительно установлен ярко-зеленый арбуз размером с человеческую голову. «Рост жертвы!» Равнодушно бросила Северина, вчитываясь в показатели расстояния до объекта, температуры, скорости и направления ветра, определенным по развивающемуся флагу у входа в ближайший магазин. Девушка рядом скрипнула зубами, но все же ответила. «176 семьдесят сантиметров». «И арбуз стоит на этой высоте?» «Да». «Пусть ваши люди поднимут его на 10 сантиметров». скомандовала Северина, передавая дальномер Хантеру. На этой высоте мне придётся стрелять в то же самое место на стене, что и ваш снайпер. Но поверхность уже повреждена, а значит, угол рикошета изменится и ничего не получится. Гранит. Хантер кивнул ей, не переставая улыбаться. Ему определенно нравилось видеть её такой воодушевлённой и одновременно сосредоточенной. Девушка буквально расцветала, делая то, что действительно любила. единственное о чем он жалел что сейчас не мог видеть ее настоящее лицо скрытое под плотным слоем грима когда эксперты следящие за местом убийства по запросу меган вытянули штатив ровно на 10 сантиметров и снова скрылись за припаркованными рядом машинами Северина приняла уже такую привычную для нее стойку с винтовкой в руках опустила голову к прицелу оставляя между ним и своим лицом несколько сантиметров и сделала необходимые корректировки. «Я готова». Сидя перед ней под окном, Филипп и Меган в нетерпении уставились в свои подзорные трубы, чтобы не пропустить момент выстрела. Причем если Рейнольдсу было просто любопытно, то агент Ридли всей душой желал, чтобы девушка промахнулась. И только Хантер, скрестив руки на груди, облокотившись одним плечом о стену, наблюдал за самой Севериной, Ему было неинтересно, что произойдет там, на расстоянии почти целого километра от них. Где-то на подсознательном уровне он знал, что она не промахнется. Важно было то, что происходило в этой комнате, потому что здесь и сейчас она раскрывалась для него с совершенно новой стороны. И то, как она двигалась, было действительно похоже на искусство. Искусство убивать. Невероятно тонкое, как физически, так и душевно, Сейчас она олицетворяла собой несокрушимую силу и мощь выпущенной пули, которая уже давно поразила Хантера в самое сердце, и только нежные руки Северины, держащие сейчас смертельное оружие, могли исцелить эту кровоточащую рану. «Могу я попросить, чтобы никто не двигался? Вы шатаете пол!» И девушка сама застыла, не отрывая взгляда от прицела в гробовой тишине квартиры, Хантер видел, как сначала быстро и ритмично вздымалась ее грудь, а потом все ее тело словно превратилось в камень, и только тонкий длинный палец двигался, мягко надавливая на спусковой крючок. Раздался громкий выстрел, и Северина легко вздрогнула, всем телом погашая отдачу своей винтовки и прикрывая глаза, а ее грудь и плечи снова заходили ходуном, как будто теперь она не могла надышаться. «Ну ни хрена себе!» – присвистнул Филипп, пораженный тем, как арбуз под воздействием пули, ударившийся в стену и отскочивший под углом в обратном направлении, разлетелся на мелкие кусочки, разбрызгивая во все стороны красный сок. А потом, захохотав, поднялся на ноги и одобрительно сжал плечо Северина, уже опустивший свое оружие. Девушка дернулась рефлекторно скидывая с себя его руку. и, отшатнувшись назад, влетела спиной в объятия возникшего за ней хантера. «Тихо, тихо!» – прошептал он ей в самое ухо, обхватывая руками за талию, и покачал головой без слов прося друга, потирающего, кажется, выбитое запястье, ни о чем не спрашивать. «Извини!» – Северина сконфуженно улыбнулась Филиппу, виновато опуская глаза – Я обычно немного напряжена после выстрела и не совсем адекватно реагируя на резкие движения. «Проехали!» Покрутив кистью и слегка поморщившись, Рейнольд снова вернулся к своему привычному разгильдейскому расположению духа, поворачиваясь к Меган, которая тоже встала с пола и теперь с непониманием переводила взгляд по очереди на всех троих. «Ну что, Мэг, теперь ты убедилась, что это возможно?» «Да, очень показательно», — кивнула девушка, приходя в себя, а потом прищурилась, сверля взглядом Северину, выпутавшуюся из рук Хантера и складывающую свою разобранную винтовку обратно в рюкзак. «И теперь я склонна думать, что убить Митчела могла она». «Не могла», — Хантер досадливо поморщился, как будто уже в который раз объяснял одно и то же пятилетнему ребенку. «Она в программе и круглосуточно находится под моим наблюдением». «И судя по тому, что я видела, между вами есть что-то большее, чем просто рабочие отношения маршала и свидетеля под защитой». Меган довольно улыбнулась, как будто поймала самого закоренилого преступника. «Где гарантия, что ты не прикрываешь ее? Хантер сжал кулаки, пытаясь сдержать раздражение, которое вызывала у него эта девушка с первых минут знакомства, и забрал у Северины рюкзак, доставая из одного из небольших отделений патрон и поднимая его на уровень глаз Меган. «338-й. Лапуа Магнум. Но самый обычный, какой продается в любом оружейном магазине. Не на заказ. И ты права». Между нами действительно завязались дружеские отношения, но если бы я прикрывал ее, то не позволил бы Рейнольдсу ради себя втянуть меня в это дело, и уж тем более не пригласил бы ее сюда. И по мере того, как ужесточались его интонации, улыбка на губах Меган все больше тухла, превращаясь в гримасу обида. А ты бы еще долго тыкалась, как слепой котенок, по всем домам в поисках своего убийцы. Причём там, где указали твои баллистики, а не здесь. Так что научись быть благодарной за помощь и начни все таки выполнять свою работу. Я передам Филиппу список подозреваемых чуть позже, а сейчас мы уходим». И схватив Северину за руку, Хантер твердой походкой направился на выход из квартиры с намерением убраться отсюда как можно быстрее. Не нужно было вообще на это соглашаться. «Я довезу вас», укоризненно посмотрев на Меган, Филипп выскочил за дверь вслед за другом, ясно понимая, что с этой девушкой у него точно не будет никаких отношений.